Глава первая. Монотонное капание воды пробудило меня ото сна, не принесшего облегчения. С трудом открыв заплывшие глаза, я долго всматривалась в темноту, но высокое окно пропускало на каменный пол лишь узкую полосу света, и в мрачной темнице не было видно ни сги. Не с первой попытки, поднявшись с соломенного лежака, Я скривилась от боли, встала на колени и протянула ладошки к сбегающему по стене ручейку. Каждое движение причиняло невыносимую боль. Я была настолько измождена, что сил хватало лишь сделать несколько крохотных глотков ледяной воды и снова обессиленно упасть на тюфяк. Время в этом мрачном подземелье тянулось очень медленно. И только две воткнутые в щель между камней щепки, там, куда дотягивался лучик света, говорили мне, что в этом кошмаре я нахожусь вот уже третий день. Мое лицо болело от ударов, разбитые губы дергало и щипало, а в голове звенело, будто кто-то беспрестанно стучал там молотком. Осторожно коснувшись левой щеки, невольно поморщилась. «Еще один синяк». Правая рука тоже болела, но не была сломана, и это радовало. Я не помнила, как попала в эту каменную клетку, не помнила, как очутилась в этом жутком месте, неистово желая лишь одного, чтобы все это было ужасным кошмаром и, надеясь, что скоро я проснусь в своей квартире, не поднимаясь с постели, включу телевизор, Некоторое время буду невидящий пялиться в экран, где показывают мой любимый фильм, и только окончательно пробудившись, отправлюсь варить себе ароматное кофе. Но, к сожалению, все здесь было слишком настоящим. А тюремщик, кряжистый, бородатый, с глубокими шрамами на лице мужчина, одетый в странную одежду и от которого неприятно пахло перегаром, потом и кислятиной, избивая меня на протяжении вот уже двух невыносимо бесконечных дней, требуя признания в том, что я не делала, подтверждал мои худшие подозрения. Меня похитили, и мне не выбраться от маньяка с садистскими наклонностями и явно сдвинутого на играх в средневековье. Единственное, что сбивало с толку, так это мои тоненькие ручки и ножки, а еще длина волос и худенькая тельце. Но кто знает, сколько времени меня продержали в плену. Возможно, кололи какой-то дрянью, чтобы я находилась в невменяемом состоянии. И только сейчас, наигравшись, решили избавить меня от мучений. Из омута, полубреда и кошмаров меня выдернул прерывистый шум, доносившийся из-за стены. Подобравшись в комочек, притянув к себе край лежанки, чтобы хоть этим ненадежным щитом прикрыть свое тело от ударов, я замерла в ожидании. Каждая минута отзывалась болью в моем истерзанном теле. Каждая секунда ожидания вынуждала мое сердце неистово биться в груди, словно пойманная птица в клетке. Но за стеной, будто издевались. Шум становился громче, а в камеру пыток не спешили заходить. Но вот дверь резко распахнулась, и поднятая порывом ветра солома больно уколола мои израненные ноги. Ворвавшийся в мрачное подземелье свет тут же ослепил меня, дорезив в глазах, а запах горьких трав, дыма и чистоты заставил испуганно вжаться в стену. Ты поднял руку на свою госпожу, ты должен был отписать его величеству, чтобы он отправил канетабля. Ты не имеешь власти вершить самосуд, немедленно отнести ее светлость в покое и помоги нам владычиться. Она мне не госпожа, это приблудная девка, племенная кобыла, которую купил его светлость, на деле оказалась порченой. Его светлость обвенчался, следили ад. Ты был тому свидетель, она твоя, госпожа, и ты нарушил данную ей клятву. Ты поднял руку на ту, которой клялся защищать. Что замерли? Отнести, госпожу в ее покои. Слушая спор своего мучителя и незнакомца с удивительно низким и властным голосом, я интуитивно понимала, что речь идет обо мне, но боялась пошевелиться, даже сделать вдох. Мне очень хотелось, чтобы этот незнакомец справился с моим жестоким тюремщиком, и я, наконец, выбралась из сырого и промозглого плена. «Осторожно!» Рыкнул все тот же незнакомец, прерывая мои мысленные метания. И меня сейчас же медленно подняли и заботливо подхватили на руки. За пеленой слез я ничего не видела, а стирать их с глаз попросту опасалась. Мне казалось, что стоит мне сдвинуться с места и обеспокоенный голос растворится в небытие». «Простите, госпожа, я знаю, вам плохо и больно. Я не должен был задерживаться в Кепре. Потерпите, леди Лиат. Я не произнесла ни слова, лишь несколько раз мысленно повторила странное имя, коим меня называли. Вынужденно подчинившись правилам жестокой игры, надеялась, что в этот раз там, куда меня несут, мне будет не больно. Идти пришлось долго. Мы все время куда-то сворачивали, поднимались и снова спускались. Сквозь мутную пелену я смогла разглядеть лишь каменные стены, потемневшие от времени деревянные балки, перекрытия над головой и яркие расплывчатые пятна света, исходящего от ламп. Подмерное укачивание, согревшись жаром тела несшего меня мужчины, Я незаметно для себя уснула, пробудившись, к сожалению, слишком быстро от ощущения полета и заботливого причитания. «Ох, госпожа, и досталось вам! Сейчас есть у меня нужные травы и мази, хоть и поистратился, но немного придержал». «Виллум, у госпожи синяки на шее, у Йорга разум помутился». Неожиданно громко раздался звонкий девичий голосок, резкой болью отозвавшийся в моем воспаленном мозгу. «Думаю, это Гуннар постарался. Бергет, вода горячая нужна, и ткань неси». Тихо ответил мой спаситель, и тут же, чуть завысив тон, приказал. «Милос, иди и сообщи всем, чтобы собрались в зале». «Госпожа не выдержит» обеспокоенно проговорил все тот же женский голос. Ласковые и осторожные пальчики пробежались по моему лицу, и вскоре к разбитой губе приложили холодную трепицу. У нее нет выбора, иначе смерть. Йорг сделает все, чтобы стать главой и хранителем рода. Помоги нам, владычица, всхлипнула девушка, бережно приподнимая мою голову. «Слушая странный разговор, я так и не решилась открыть глаза и взглянуть на тех, кто, похоже, не желал мне зла. Я была уверена, стоит мне только дать понять, что очнулась, больше я ничего не узнаю, а мне очень нужна информация, чтобы попытаться покинуть это проклятое место». Придержи здесь, надо снять с госпожи эти тряпки» проговорил, судя по голосу, Виллум. Меня чуть приподняли, а у лица чем-то громко щелкнули, от чего я испуганно дернулась и распахнула глаза. Госпожа, простите, это ножницы. Мне надо разрезать ткань, чтобы снять с вас грязные лохмотья. Поспешил успокоить меня мужчина с окладистой бородой, с седыми длинными волосами и удивительно добрым взглядом. Я промолчала настороженно следя за каждым движением мужчины. Тот, ободряюще улыбнувшись, медленно поднес большие, грубо изготовленные ножницы к моему плечу и также медленно сжал лямку от ночной рубахи между двумя острыми лезвиями. Со второй частью он справился уже быстрее, и через пару минут я была обнажена. Странно, но своей ноготы я не стеснялась, меланхолично наблюдая за Виллумом и за его помощницей, время от времени морщись от боли и пыталась сквозь маскарад разглядеть их настоящих. Но они настолько вжились в роль, что с каждой секундой мне становилось все страшнее, а еще они перестали разговаривать, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. «Леди лиат «Давно у вас были женские дни?» Вдруг спросил Виллум, осматривая тело пытливым взглядом и осторожно провел рукой по моему животу. Ошарашенно задохнувшись от услышанного, я смогла всего-навсего едва заметно пожать плечами и потрясенно уставиться на мужчину. А в моей голове тем временем набатом била одна лишь мысль. «Я беременна?» Беременно От старика?» «Бергет, распорядись пригласить поднимающую». «Да, учитель», — тотчас отозвалась девушка. И вскоре в помещении раздался тихий звук закрывшейся двери. А мужчина, ласково улыбаясь, продолжил обтирать мое избитое тело, что-то не слышно бормоча. Но не прошло и пяти минут, как дверь с шумом распахнулась, И в комнату ворвался мой мучитель. Испуганно дернувшись, я попыталась сползти с узкой лавки, но меня придержали теплые нежные руки Виллума и его тихий шепот. «Он не посмеет. Она чужая. Эта девка не прикоснется к родовому камню. Я не позволю». «Ты снова забыл, Йорг, что леди Лиад все еще госпожа в Исхейме» и ты не можешь ей что-то запретить». Твердым, нетерпящим возражения голосом, чеканя каждое слово, проговорил мой защитник, закрывая меня своей спиной. «Как ты посмел зайти без дозволения в покое ее светлости?» «Учитель, поднимающая...» В комнату вбежала, судя по голосу, Бергит, но тут же резко замолчала, Заметив незваного гостя. «Урд, посмотри, госпожу! Йорк, покинь покои ее светлости! Знаю, что ты задумал, Виллум, но тебе не удастся!» Хмыкнул садист, бросив на меня презрительный взгляд и сквозь зубы процедил. «Она пустая! Выйди! Соберу глав семей! Ты не сможешь обмануть их!» — напоследок прорычал Йорк, прежде чем громко хлопнуть дверью. — Виллум, зачем ты с ним связался? — заворчала старуха, вскоре появившаяся в моем поле зрения. — Кто она тебе? Этот прав, чужая она в эсхейме. — Я делаю свою работу, старая, а ты свою, — прервал Виллум бурчащую, — через несколько минут требовательно спросив. «Скажи, понесла ли делят? «Понесла!» Огрызнулась та, что назвали Урдой, бросив на меня сочувственный взгляд, добавила. «Не жалец она!» «Иди, когда подам знак, повторишь, что видела!» Распорядился Виллум и, вновь переводя свой взгляд на меня, озабоченно проговорил. «Госпожа!» «Поторопиться надо. Бергит, помоги. Я дам леди отвару. Ей потребуются силы». «Поможет ли?» — с сомнением в голосе протянула девушка, придерживая мою голову, пока лекарь поил меня приятным на вкус снадобьем. Сила отбить руку с подозрительным отваром, как и просто отвернуться, меня давно покинули, и я, давясь жидкостью, послушно выпила все до капли. «Ну вот, госпожа, скоро вам будет лучше, но это временно», — проворковал мужчина, заботливо вытирая мои разбитые губы. «Правда, после станет хуже, но, Бергет, начинай». Отрешенно наблюдая, как лекарь и его помощница приводили мое израненное тело в порядок, смывали грязь, накладывали на порезы толстым слоем пахнущую прогорклым жиром мазь, одевали, сушили волосы у пылающего огня в камине и бережно их расчесывали, а после собирали в затейливый пучок. Все это время я оставалась безучастной. Мне казалось, начни принимать участие в этом бреде, и сюрреалистичный сон станет явью. Поэтому я продолжала безмолвствовать внимательно следя за участниками очевидной галлюцинации. Спустя полчаса боль и правда стала затихать, разум прояснился, а силы действительно ко мне вернулись. При помощи Виллума и Бергит я смогла подняться и даже стоять. Меня быстро в четыре руки нарядили в черное платье, прикололи на ворот красный отрез ткани, а на шею повесили тяжелую цепь с кулоном, на котором был отчеканен ворон. «Пора, госпожа», – проговорил мужчина и, поддерживая меня под локоть, повел из комнаты. Только сейчас я обратила внимание, что снова нахожусь в покоях, похожих на те, что показывают в фильмах о Средневековье. Пока мы шли к дверям, я смогла рассмотреть высокую, широкую кровать с балдахином, Огромный камин, массивные кресла, сундуки и гобелены. Комната была похожа на ту, в которой я очнулась, но все же она больше напоминала женскую. «Госпожа, не в вашем состоянии проходить этот обряд, и вы можете погибнуть, но лучше мгновенная смерть, чем мучительная от рук Йорга», успел сказать лекарь прежде чем мы вышли в мрачный темный коридор. «Виллум, зачем вы это делаете?» Едва слышно спросила, пристально взглянув на мужчину. «Выведите меня отсюда. Я никому не расскажу о вас». «Госпожа, куда вы пойдете? Рот Категай вас не примет, а Йорк не оставит вас в живых», — продолжил представление мужчина. «Обряд, ваше спасение!» «У меня есть деньги. Я заплачу, сколько скажете!» Сделала еще одну попытку, быстро осмотрелась, выбирая путь к отходу. Сейчас, когда рядом нет стражи, силы ко мне вернулись, а боль притупилась. Можно попробовать сбежать из этого страшного места. Но Виллум будто догадался, о чем я думаю. Крепко стиснув мой локоть, поддерживая за талию, повел дальше по коридору с тихой усмешкой, проговорив. Леди Лиат, деньги вам еще пригодятся. Да, вы так думаете, Неверующий пробормотала, уже совершенно ничего не понимая, и вновь посмотрела на мужчину. Рот и схейм разорен, люди умирают от голода. — Йорг приведет род к исчезновению. Нам необходим иной глава и хранитель. Ваш сын, госпожа, он нужен Эсхейму. — Чёртов сумасшедший! — мысленно выругалась, украдкой покосившись на нож, висящий у пояса Виллума, решила, что я никогда больше не вернусь в камеру к садисту. Уж лучше смерть. «Госпожа, нам сюда!» — прервал мои мысли притворно участливый голос мужчины. Дверь широко распахнулась, и мы неспешно прошли в просторный, освещенный множеством огней зал. И сейчас же не менее пятидесяти пар глаз уставились на меня. Во многих взорах я успела заметить жгучую ненависть, презрение и полное равнодушие.